по зеленовато-желтым отрогам баварских Альп. Человек солидный, он ехал не чрезмерно быстро, дорога почти не пылила, легкий встречный ветерок приятно холодил лицо, машина углубилась в густой лес, кленк, одетый в грубошерстный костюм горца, самозабвенно наслаждался ездой. Он расслабился. Его кирпично-красное лицо утратило напряженное выражение. Попыхивая трубкой, он с необычной для этих мест свободной небрежностью вел машину. Как прекрасен здешний край! В чистом живитном воздухе все предметы вокруг обозначались зримо и рельефно. Как чудесно вдыхать полной грудью этот живительный воздух, Не думать ни о чем докучном, Целый день извилистыми тропами бродить по горам, Дорожа каждым глотком воздуха, А ветер, снег и солнце дубят кожу и закаляют душу,